Глава четырнадцатая. Хотя давно было ясно, что силы покидают Августа, и жить ему осталось недолго, Рим не мог свыкнуться с мыслью о его смерти. Город чувствовал себя так, как чувствует себя ребенок, когда умирает его отец. Это не пустое сравнение. Неважно, каким был отец — храбрецом или трусом, справедливым или несправедливым, щедрым или скупым, он был отцом и никакой дядюшка или старший брат не заменит его ребенку. Август правил так долго, что только старые люди помнили, как было до него. Чего же удивляться, если в Сенате поставили вопрос, не вынесли решение о том, чтобы божественные почести, которые еще при жизни воздавались Августу в провинциях, оказывались ему теперь в самом Риме. Сын Палеона Гал, которого Тиберий ненавидел за то, что отженился на Випсании, первой жене Тиберия, если вы не забыли, с которой он был вынужден развестись ради Юлии, и ни разу не опровергнул публичных слухов о том, будто он настоящий отец Кастра, и за то, что у него был острый язык. Так вот, этот Гал оказался единственным сенатором, отважившимся усомниться в уместности этого предложения. Он спросил... Какое священное предзнаменование! Указал на то, что Августа встретят с распростертыми объятиями в небесной обители, лишь потому что его рекомендуют туда его смертные друзья и почитатели. Настала неловкая пауза. Наконец Сибери поднялся с места и сказал: Сто дней тому назад, как вы помните, в пьедестал статуи моего отца Августа ударила молния. Первая буква надписи была стерта, остались слова. Эсар Августус. Каково значение буквы С? Значит сто. А каково значение слова Эзар? -э Я вам скажу, по-етрусски -эт это означает Бог. Ясно, что смысл всего этого таков. Через сто дней после того, как молния ударила в статую Августа, он должен сделаться Богом в Риме. Какое еще нужно предзнаменование? Хотя честь интерпретации слова Аэзар, а потом странном слове каждый судил, как мог, была приписана Тиберию, перевел его никто иной, как я, будучи единственным человеком в Риме, который знал этот русский язык. Я сказал об этом матери, она назвала меня выдумщиком и дурачком, но, должно быть, мое оттолкование все же поразило ее, раз она повторила его Тиберию, ведь кроме нее я об этом не говорил никому. Гал спросил. Почему Юпитер предпочел передать свое повеление на этрусском, а не на греческом или латинском языке? Может быть, кто-нибудь видел другое, более убедительное, знамени? Одно дело издавать декрет о введении новых богов в невежественных азиатских провинциях, другое — приказывать образованным гражданам Рима поклоняться одному из их числа, пусть самому выдающемуся. Тут уважаемому собранию нужно хорошенько подумать. Вполне возможно, что этим обращением гордости и здравому смыслу римлян Галу удалось бы задержать законопроект, если бы не некий Аттик, один из старших магистратов. Поднявшись с важным видом, он заявил, что когда тело Августа сжигали на Марсовом поле, он заметил, как с неба спустилось облако, облака, и дух умершего вознесся на нем точно так, как, согласно преданию, Вознесли из духи Ромула и Геркулеса. Он клянется всеми богами, что говорит правду. Речь Аттика была встречена громовыми рукоплесканиями. И Тиберий торжествующий торжествующе спросил, хочет ли Гал еще что-нибудь сказать. Гал ответил, что хочет. Он вспомнил, — сказал он, — другое раннее предание смерти и исчезновения Ромула который приводится в трудах самых серьезных историков, в противовес версии их уважаемого друга Аттика, в чьей правдивости он отнюдь не сомневался, а именно Ромула так ненавидели за тиранию, которую он подверг свободный народ, что однажды, воспользовавшись внезапным туманом, сенаторы убили его, разрезали на куски и вынесли эти куски под тогами. — Ну, а Геркулес, — поспешно спросил кто-то, — Гал сказал. Сам Тиберий в своей блестящей речи на похоронах возражал против сравнения Августа с Геркулесом. Вот его собственные слова. Геркулес в детстве сражался только со змеями, и даже в зрелом возрасте с одним-двумя оленями, диким кабаном, которого он убил, и львом, и убивал он их неохотно, по приказу, а Август сражался не с дикими зверями, а с людьми, и делал это по собственной воле и так далее, и тому подобное. Но я возражаю против сравнения по другой причине. Дело в обстоятельствах смерти Геркулеса. Затем Гал сел. Намек был ясен всем, кто взял бы на себя труд подумать, ибо, согласно преданию, Геркулес умер от яда, которым был пропитан плащ, посла ему женой. Но предложение все равно прошло, и август был обожествлен. В Риме и ближайших городах ему возвели храмы, была основана новая коллегия жрецов, отправляющих там богослужение, а Ливия, которой сенат тогда же пожаловал почетные имена Юлии и Августы, была назначена его верховной жрицей. Аттик получил от Ливии в награду десять тысяч золотых и был принят в новую коллегию без вступительного взноса. Я был тоже назначен жрецом Августа. Но мне пришлось внести взнос больше, чем у всех прочих, ведь я был внуком Ливии. Никто не осмеливался спросить, почему вознесение Августа не видел никто, кроме Аттика. Самым забавным было то, что в ночь перед похоронами Ливии велела спрятать на верхушке погребального костра клетку с орлом, которую сразу, как только зажгут костер, должны были потихоньку открыть, дернув снизу за веревку. Взлетевший орел был бы принят всеми за дух августа. К сожалению, чудо не удалось. Дверцу клетки заело. Вместо чтобы это скрыть, пусть бы орел сгорел. Офицер, которому было поручено все это дело, влез на погребальный костер и открыл клетку своими руками. Ливи была вынуждена сказать, что орла освободили по ее приказанию, мол, символический акт. Я не буду писать о похоронах Августа, хотя более великолепных похорон в Риме не было. Мне придется ограничиться лишь самыми важными событиями. Я заполнил более тринадцати свитков лучшей бумаги с новой бумажной фабрики, где недавно поставил новое оборудование, а одолел лишь треть моей истории. Но о том, что было написано в завещании Августа, я умолчать не могу. Все с интересом и нетерпением ждали, когда его прочтут, но ничего нетерпения не могло сравниться с моим, и вот почему. За месяц до смерти Август неожиданно появился в дверях моего кабинета. Он навещал мою мать, поправлявшуюся после долгой болезни, и, отпустив свою свиту, завел со мной бессвязный разговор, не глядя на меня и держась так робко, словно он Клавдий, а я Август. Он взял книгу моей истории и прочел абзац. «Превосходно написано», — сказал он. «А когда вся работа будет закончена?» «Через месяц, а то и раньше», — ответил я. Август поздравил меня и сказал, что прикажет устроить публичное чтение за его счет и пригласит на него друзей. Я был крайне удивлен, а Август продолжал беседу дружеским тоном и спросил. Не предпочту ли я, чтобы мою книгу читал профессиональный чтец? Ее смогли бы оценить по заслугам? Читать на публике свое произведение всегда неловко, даже твердокаменный старик Палеон признавался ему, что всегда при этом нервничит. Я поблагодарил Августа от всего сердца и сказал, что, конечно, профессионал будет куда уместнее на публичных чтениях, если моя работа вообще заслуживает такой чести. Тут Август вдруг протянул ко мне руку. «Клавдий, ты не таишь против меня зла?» Что я мог ответить ему? У меня на глазах выступили слезы, и я пробормотал, что я глубоко почитаю его, и что он никогда не сделал мне ничего плохого. С чего бы я стал таить против него зло? — Да, — сказал Август со вздохом, — но с другой стороны... И ничего хорошего, чтобы вызвать твою любовь. Подожди еще несколько месяцев, Клавди, Я надеюсь, мне удастся завоевать и любовь твою, и благодарность. Германик говорил со мной о тебе. Он сказал, что ты верен трем вещам — Риму, друзьям и истине. Я был бы очень горд, если бы Германик сказал то же самое обо мне. Германик не просто любит тебя. Он поклоняется тебе, как божеству, — сказал я. Он часто говорил мне об этом. Лицо Августа просияло. — Честное слово? Я счастлив. Значит, теперь Клавдии нас связывают крепкие узы, хорошее мнение германика. А пришел я к тебе, чтобы сказать вот что. Я очень плохо обращался с тобой все эти годы. Я искренне сожалею об этом. Ты увидишь, теперь все изменится. И процитировал по-гречески. Ранивший исцелит. И с этими словами обнял меня. Повернувшись, чтобы уйти, Август проговорил через плечо. Я только что был у висталок и сделал несколько важных изменений в документе, который у них хранится. И поскольку произошло это частично из-за тебя, твое имя тоже заняло в этом документе более видное место, чем раньше, но не звука. «Можешь положиться на меня», — сказал я. Фраза «Августа» могла значить лишь одно — что он поверил рассказу постума, передал ему германиком с моих слов, и восстановил его в завещании, находившемся у весталок, в качестве своего преемника, и что я тоже буду награжден за верность постуму. В то время я, естественно, не знала о поездке Августа на Планазию, но надеялся в душе, что постума вернут в Рим и примут здесь с честью. Мои надежды не сбылись. Поскольку Август держал новое завещание, подписанное лишь Фабием Максимум и несколькими престарелыми жрецами в секрете, было нетрудно утаить его в пользу завещания, сделанного за шесть лет до того, в то самое время, когда Август лишил постума права наследования. Начало этого завещания звучало так. «Ввиду того, что злая судьба отняла у меня моих сыновей Гая и Луции, Я желаю, чтобы моими наследниками в первой степени стали Тиберий Клавдий Нерон Цезарь в размере двух третей моего состояния и моя возлюбленная жена Ливия в размере одной трети, если Сенат, учитывая ее заслуги перед государством, великодушно позволит ей в виде исключения получить в наследство такое имущество, превышающее установленную законом сумму наследства оставляемого вдове. Во второй степени, то есть в случае, если упомянутые ранее наследники умрут или по другой какой-нибудь причине не смогут наследовать ему, Август называл тех своих внуков, которые принадлежали к роду Юлиев и не навлекли на себя общественного позора. Значит, речь шла о Германике, как приемном сыне Тиберия и муже Агриппины, самой Агриппине, и их детях, а также Кастре, Ливили и их детях. Костума в числе не было. Из них Кастер был должен получить одну треть, а Германия к семье две трети всего состояния. В третьей степени в завещании были поименованы различные сенаторы и дальние родственники. Это было скорее знаком расположения, чем реальным подарком. Август не мог ожидать, что он переживет столько наследников первой и второй степени. Наследники третьей степени были разбиты на три группы. Первые десять человек должны были разделить между собой половину имущества, следующие пятьдесят должны были разделить третье имущество, и третья группа, где было еще пятьдесят человек, должна была получить оставшуюся шестую часть. Последним именем в этом и последнем списке последней степени наследования было имя Тиберия, Клавдия Друза Нерона Германика, другими словами Клав-Клав-Клавдия или Идиота Клавдия, или, как сыновья Германика, все чаще называли меня «бедного дяди Клавдия», а именно моего собственное». В завещании не упоминались ни Юлия, ни Юлилла, за исключением одного пункта, где Август запрещал после их смерти хоронить урны с их прахом в своей усыпальнице. Хотя за последние двадцать лет Август получил по завещаниям старых друзей большие деньги, около ста сорока миллионов золотых, и был крайне бережлив в частной жизни, он столько потратил на строительство храмов и общественные работы, на вспомоществование и на зрелище для населения, на пограничные войны, когда военная казна была пуста, и на прочие государственные нужды. Что от этих ста сорока миллионов и личного его немалого достояния, собранного из различных источников, осталось для завещательного отказа всего около 15 миллионов, большая часть в виде недвижимости, которую трудно было реализовать. В это количество, однако, не входили некоторые значительные суммы, лежавшие в мешках отдельно от остального имущества в подвалах Капитолия, которые Август оставил, чтобы отказать их по завещанию союзным царям, сенаторам, всадникам и прочим гражданам Рима. Они составляли еще два миллиона. Была также отложена сумма на похоронные издержки. Все были удивлены незначительностью его имущества, и по городу поползли неприятные слухи. Лишь когда душприказчики предъявили счета Августа, всем стало ясно, что тут нет никакого мошенничества. Римляне были весьма недовольны, что им досталось всего ничего, и когда в честь августа за общественный счет показывали посвященную ему пьесу, актеры взбунтовались, такую нищенскую субсидию дал сенат. Один из них даже отказался выйти на сцену за предложенную плату. О недовольстве в армии я расскажу в скором времени. Сперва о Тиберии. Август сделал Тиберии своим соправителем и наследником, но он не мог оставить ему империю. Во всяком случае, он не мог сказать об этом напрямик. Он мог только рекомендовать Тиберию сенату, которому сейчас вернулась вся власть, бывшая ранее в руках Августа. Сенат не любил Тиберия и не хотел, чтобы он стал императором. Но германика, которого они избрали бы, путь у них такая возможность, не было в Риме, а отказать Тиберию в его притязаниях было не так-то легко. Поэтому никто не осмеливался упоминать какое-либо другое имя, кроме имени Тибери, и когда консулы предложили просить его взять на себя функции Августа, это было принято единогласно. Тиберий дал неопределенный ответ, сказав, что он нечистолюбив любив А ответственность, которую они на него возлагают огромно. Одному лишь божественному Августу была по силам такая гигантская задача. И по его мнению лучше было бы разделить все обязанности Августа на три части и тем самым разделить ответственность. Сенаторы, стремясь снискать его благосклонность, возражали, что за прошедшие столетия уже не раз прибегали к Триумвирату, правлению Трех, и что единственным спасением, от гражданских войн, к которым это приводило, оказалась единовластие последовала позорная сцена с притворными слезами и вздохами сенаторы обнимали колени Тибери, умоляя его не отказывать им в просьбе чтобы положить этому конец тиберий сказал что он отнюдь не уклоняется от государственной службы у него этого и в мыслях нет но по-прежнему считает что все бремя власти ему одному не по плечу Он же далеко не молод, ему пятьдесят шесть лет, и у него плохое зрение. Но он возьмет на себя любую часть правления, которую ему поручит. Вся эта комедия разыгрывалась для того, чтобы никто не мог упрекнуть его, что он рвется к кормилу государства, и в особенности для того, чтобы показать германику и постуму, где бы он ни был, насколько прочное положение Тиберия в Риме. Тиберий боялся германика чья популярность в армии была куда больше, чем его собственная. Он не думал, будто германик стремится захватить империю для самого себя, но допускал, что, узнав об утаенном завещании, он попытается восстановить постума в его наследственных правах и даже сделать его третьим. Тиберий, германик и постум — участником нового триумвирата.